Глава 41. Юля. В столовой тихо, гнетуще. Хотя чего еще ожидать от больницы? Посетителей здесь нет, и пять небольших столиков пустуют. Тишину в помещении нарушают только гудение холодильника и шум машин за окнами. Мы с Ириной Григорьевной сидим и молчим. Я кручу пальцами стоящий на столе стаканчик со своим кофе. Мама Дана сверлит меня оценивающим взглядом. Первый этот разговор начинать я не намерена. Я вообще не хотела с ней идти, честно. Не уверена, что готова изображать вежливость, но Ирина Григорьевна оказалась настойчивой женщиной, вот только не особо торопливой и говорливой. «Знаете», — говорю я, в конце концов, взглянув на часы, — «если вы привели меня сюда, чтобы молча рассмотреть, то я могу упростить вам задачу и скинуть фото. Изображать нему натуру я не готова, меня ждут». «Смело и дерзко я погляжу», — передергивает плечами собеседница. «Что ж, надо отдать должное моему сыну в выборе своих женщин, он последователен». «Я просто устала», — говорю честно. Почти двое суток без сна и все те события, что были до. Я просто хочу спокойствия рядом с любимым человеком. Все. С таким мужчиной, как мой сын, спокойствие исключено. Именно поэтому я и вызвала тебя на разговор, деточка. Ты не понимаешь, во что ввязалась. Ирина Григорьевна, хватит. Вы совершенно меня не знаете. Вы даже не дали мне шанса понравиться вам. Зато я знаю своего Богдана. Он взрослый мужчина, у которого уже нет времени распыляться на пустые эмоции. Ему пора строить семью. Заводить детей, в конце концов, своих а не брать на воспитание чужую, прости господи. Чужую? Морщусь. Это вы меня сейчас назвали ребенком? Ну а кто ты? Сколько тебе лет? Восемнадцатый есть? Школу закончила? Девятнадцать? И да, дети не животные, их не заводят, они появляются по большой любви. Мама Дана закатывается от смеха. Я искренне не понимаю, что в моих словах ее так развеселило. По большой любви. Отмахивается все еще посмеиваясь Ирина. Ох, смешная ты, молодая и наивная. Я что-то сказала не так? Наверное, я даже могу понять, почему мой сын на тебя повелся. Что-то новое, свежее, яркое и необычное. Это как пестрая экзотическая птичка в голубятне. Вот только отношения, построенные на чувствах и эмоциях, заведомо провальны. Чушь. В двадцать, может, дети появляются по любви, Юлечка, но когда тебе сорок, это не случай или вспышка страсти, а серьезная работа двоих. Но куда тебе это понять в твои-то годы? Ну хватит. Собираюсь вскочить из-за стола, но рука Ирины Григорьевны, мертвой хваткой вцепившись в мое запястье, оставляет меня сидеть на месте. «Ты хоть представляешь себе, как живут взрослые люди?» — щурит глаза мама Богдана. «Ты, девчонка из обеспеченной семьи, все заслуги которые это деньги родителей, палец о палец не ударила. Представляешь, какой это труд и ежедневная работа строить семью, особенно когда мужчина рядом статусно обеспеченный, вечно на работе, вечно занят, вечно окопавшись в проблемах. Это поначалу кажется весело, понимаешь, а потом начнутся ссоры, скандалы, истерики и взаимные претензии. «Я не понимаю, чего вы от меня хотите, зачем вы все это мне говорите? Хочу, чтобы ты не тратила свое время и время моего сына попусту. Мы любим друг друга. На любви не уедешь, в отношениях нужен холодный расчет», — давит интонациями женщина. «Любые отношения должны опираться на четкий план, а не на «хочу» и физическое влечение. И то, и другое имеет свойство проходить». Крепкие отношения, отношения построены на выгоде. «Услышь меня, дитя, ты не подходишь моему сыну». Едва ли не по слогам произносит последнюю фразу «мама Богдана». Меня цепляет, пальцы сжимаются в кулаки, слова бьют по больному, и я, не успев отфильтровать, выпаливаю. План и расчет, говорите? Тогда почему ваш статусный и обеспеченный муж от вас ушел, Ирина? Плохо рассчитали или план был нечетким? Ирина Григорьевна захлопывает рот, выпучив на меня свои глаза. Хватка на моем запястье ослабевает. Я выдергиваю руку, потеря запястье. Женщина точно не ожидала от меня подобной дерзости на грани с грубостью. Да, я знаю в общих чертах их с Андреем Титовым историю. Дан как-то за ужином рассказал. Знаю, что это был выгодный брак, который устроили родители для детей. И чем все закончилось, тоже знаю. И сейчас я эти знания облачаю в острую стрелу, которую выпускаю без лишних сожалений. Это низко бить по слабым точкам женщины, что в три раза старше. Но кто дал ей право разговаривать со мной в подобном тоне? Унижать и обижать? Я не ребенок, я уже всем все доказала. В первую очередь себе. Я сильная, я смелая и я черт побери мудрая. Меня не сломали ни отказ Богдана, ни кознь его бывшей, ни отчисление, ни даже пропажи Титова. Хватит. На Ирине Григорьевне мое терпение лопнуло как перетянутый канат с треском. Хамка! Вспыхивает моя визавет, ходя от шока. Кто тебе дал право лезть в мою жизнь? Я на сорок лет тебя старше. Будь добра, держи свой дерзкий язычок при себе. «А кто дал вам право лезть в мою жизнь?» Говорю, в отличие от Ирины, не повышая голос. «Указывать мне, как жить, как строить отношения, кого любить. А в жизнь Богдана кто вам дал право лезть?» «Он мой сын, но не ваша собственность». «По-хорошему ты меня услышать не хочешь», — поджимает губы женщина. «Сними свои очки, малышка, ради тебя же стараюсь. Сколько продержатся эти отношения? Год, пять? Ты ему надоешь и останешься с разбитым сердцем на обочине жизни. Не усмиришь ты его». Рядом с моим сыном должна быть мудрая женщина, которая сможет держать Богдана в своих руках. А ты? Ваш сын не марионетка, чтобы держать его в руках. Наши отношения — это наши отношения. Пусть год, пять, десять, неважно, но это наши отношения и наша жизнь. паливают чувствую, как на щеке набегает жгучий румянец. Вы не можете прожить ее за нас. У вас был свой шанс построить свою семью, по вашим правилам. У нас с Богданом свой. И лишних советчиков нам здесь не нужно. Подскакиваю на ноги. Может, мне и не сорок, но я прекрасно знаю, что я хочу от жизни. Знаю, куда иду и с кем иду. А вам, если хотите однажды увидеть внуков, лучше бы со мной дружить. Так-то. Подхватываю два стаканчика с кофе и, гордо задрав подбородок, оставляю Ирину Григорьевну подумать, над моими словами, в гордом одиночестве больничной столовой. «Серьезно?» — хохочет Титов. «Прям так и сказала». Веселиться чуть ли не сгибаясь пополам. Полагают последнего удерживают синяки. «Ну, хватит ржать, Дан!» Дую губы. Бестолку. Он начинает еще заразительнее хохотать. В конце концов, я тоже не выдерживаю и сначала улыбаюсь, а потом тихо посмеиваюсь. Пьяни от собственной смелости. Обхватываю ладонями красные щеки, выдыхая. Капец, представляешь, я правда пригрозила твоей матери, что она не увидит внуков. Ужас! Я очень, очень плохой человек. Брось! Улыбается Титов, обнимая меня за плечи заставляет залезть к нему под бок. Я тобой горжусь, Юлька. Мать давно заслужила такой нехилый щелчок по своему любопытному носу и все равно я чувствую себя редиской, утыкаясь носом Богдану в шею, стыдливо зажмурившись. Делаю неловкое движение в попытке его приобнять. Дан шипит, болезненно поморщившись. «Шребр, Юль!» «Прости, прости, прости, прости!» Тараторию отдергивая руки. «Все хорошо, просто немного болит. А по поводу матери, меня она не слышит от тебя. Теперь, зная, что этот котенок умеет кусаться, матушка трижды подумает, прежде чем снова лезть в наши отношения. А вообще это правда очень смешно». Судя по тону, снова лыбится Дан. «Рада, что повеселила. Бурчу. Что-то устал я клоуном быть для всех вокруг. Посмешище. Никто меня не воспринимает всерьез. Жалуюсь, шмыгнув носом». «Я... Я воспринимаю». Сильнее сжимается рука на моих плечах. Стюпа, Вероника, все, кто тебя знает, поверь и не подумают считать тебя клоуном. А те, кто не знает и судят по возрасту, дураки и трусы». «Спасибо. Смешно, ты устал совсем. Тебе отдыхать надо, а я тут сопли распустила». На жизнь свою тяжелую жалуюсь. Поверь, я готов слушать тебя бесконечно. Твой голос круче любой колыбельный. То есть настолько тебе со мной скучно, да, что ты засыпаешь под мой голос. Охую. Юля. Я улыбаюсь. Наклонившись, клюю любимого мужчину в заросшую щеку. Еще один чмок запечатываю на его губах. стараясь сильно на него не наваливаться и не прижиматься, чтобы ни в коем случае не сделать больно. Осторожно провожу ладошкой по груди и животу Титова поглаживая. Кстати, — говорит Дан, — про в Юль. Судя по он напрягается. Я отстраняюсь. — Да? — Дан мнется. — Мы... Ты... Что? Богдан отпускает взгляд вниз, предположительно в район моего живота. Секундная заминка, стреляя глазами, спрашивает. — Мы что, беременны? Я ж речи теряю от неожиданности. Сложив губы в букву О, опасливо кашусь на собственный живот, переварив озвученный титовым вопрос охую. — Нет, нет, конечно, с чего ты взял. — Но мало ли, может, ты матери моей... Не просто так пригрозила, а мне сразу сказать побоялась. Если что-то я счастлив, правда, и я не беременна, нет. Да мы же мы предохранялись, даже у тебя же все было под контролем. Как много же! Ухмыляется Титов. Контроль, контролем, а в жизни бывает всякое. Богдан, просто хочу уточнить. Улыбается Титов, обратно притягивая к себе Цулуев в нос. Что бы ни случилось, не бойся мне рассказать. Никогда ничего, Юль. Вместе мы все решим и совсем разберемся. Идет, черт и я слышу, как на моей щеке захлопнулся капкан. «Хм?» — кусая губы, зажмурившись. Сердце начинает бахать, как ненормальное. «Не слышу уверенности в тоне», — щиплет меня за ягодицу Дан. К разговору о честности вздыхаю, понимая, что умолчать об отчислении не получится. «Так. Ты только сильно не нервничай и не напрягайся, ладно? Котенок, я еще на твоем...» <напрягся> — напрягся. «Выкладывай давай». В общем, тут такое дело. Меня отчислили из Академии. Секундная заминка и... бум. «Юля, мать твою, Данилова, и ты молчала?»